Глава тридцать Служанка с влажными глазами и лошадиным лицом проводила меня в большую узкую гостиную на втором этаже с бело-серыми обоями, длинными до пола, гординами цвета слоновой кости и белым ковром во всю ширину комнаты. Веет роскошью и развратом. Будуарки на звезды, искусственный как деревянный протез. Пусто. Дверь за мной закрылась бесшумно, как в больнице. Перед шезлонгом стоял сервировочный столик на колесах, сверкало столовое серебро. В кофейной чашке плавал пепел от сигареты. Я сел и стал ждать. Через некоторое время дверь отворилась, и в комнату вошла Вивьен. Она была в белоснежной пижаме, оттороченной белым мехом издали похожим на пенистую волну, что вяло накатывается на песчаный пляж к ногам загорающих миллионеров. Пройдя мимо меня плавной походкой, она села на край шезлонга, во рту сигарета, ногти на этот раз покрыты ярко-красным лаком. — А ты все-таки здесь, — тихо сказала она, глядя мне прямо в глаза. — Жестокий, беспощадный зверь! Вчера вечером ты, оказывается, человека убил. — Я все уже знаю. Откуда — неважно. А сегодня утром ты явился сюда и до смерти напугал сестру. Я не произнес ни слова. Вивьен заерзала на месте, потом вскочила, пересела в кресло, откинула голову на белую подушечку, после чего выпустила изо рта прозрачный голубой дым, и стала следить за тем, как он поднимается к потолку, постепенно растворяясь в воздухе. Потом медленно опустила глаза и посмотрела на меня. — Не понимаю я тебя, — сказала она. — Слава богу, что позавчера один из нас сумел справиться со своими чувствами. — Хватит с меня бутлегера. — Господи, почему ты молчишь? — Скажи хоть слово. — Как она? Все в порядке, крепко спит. После обморока она всегда засыпает. Что ты с ней сделал? Я абсолютно ничего. Сегодня утром, после разговора с твоим отцом, я вышел из дому и увидел Кармен. Она метала стрелы в мишень. Я к ней подошел. Мне надо было ей кое-что отдать. Дело в том, что у меня остался ее револьвер, подарок Оуэна Тейлора. С этим револьвером она явилась к броде в тот вечер, когда тот был убит, и мне пришлось отобрать его у нее. Тебе, по-моему, я обо всем этом не рассказывал. Черные жгучие стернвудовские глаза неподвижно смотрели на меня. Теперь молчала она. Кармен очень обрадовалась, что я отдал ей оружие и стала просить, чтобы я научил ее стрелять. Для этого мы поехали к нефтяным скважинам, источнику благосостояния вашей семьи. Место это заброшенное, ржавый металл, сгнившее дерево, пустые скважины, полные вонючие воды, выгребные ямы. Возможно, вид всего этого и вывел ее из себя. Ты ведь и сама, кажется, там бывала. Местечко жуткое, согласись. — Да. — теперь она говорила еле слышным голосом. — Приехали мы туда. Вставил я в колесо для подъема Дерека консервную банку, чтобы ей было куда стрелять. Возвращаюсь к машине, смотрю, а она упала и бьется в судорогах. Такое впечатление, что у нее был несильный эпилептический припадок. — Да. Голос тот же, тихий, дрожащий. Такие припадки у нее иногда бывают. — Ты по этому поводу хотел со мной поговорить? — Да. А еще задать тебе традиционный вопрос, который, боюсь, опять останется без ответа. — Что имеет против тебя Эдди Марс? — Ничего. Признаться, этот вопрос мне немного надоел. — холодно добавила она. — А ты знаешь человека по имени Канино? Она задумалась, сдвинув свои красивые черные брови. Имя вроде бы знакомое. Это телохранитель Эдди Марса. Отпетый, говорят, негодяй. Скорее всего, так оно и есть. Если бы мне не помогла одна сердобольная особа, в морге вместо него сейчас бы лежал я. Я вижу сердобольными особами у тебя. Вивьен осеклась и побледнела. Нет, тут не до шуток. Это уж точно. Прости, я отвлекся, но, понимаешь, в этой истории все между собой связаны. Абсолютно все. Шантажист Гейгер с его долговыми расписками, Броди с фотографиями, Эдди Марс с рулеткой. Конина и блондинка, которая никуда с рыжим Риганом не убегала. Я что-то не совсем понимаю. Сейчас попробую объяснить. Кармен попалась в лапы Гейгеру, и тот, воспользовавшись ее долговыми расписками, попытался шантажировать твоего отца. Сам же Гейгер был послушным орудием в руках Эдди Марса который оказывал ему протекцию, не безвозмездно, разумеется. Твой отец, однако, не испугался, платить Гейгеру не стал, а вместо этого обратился ко мне. Это заинтересовало и Эдди Марса, который располагал о тебе какими-то компрометирующими сведениями и был тоже не прочь заняться вымогательством. Если бы шантаж удался, Марс смог бы быстро и без всякого труда заработать вполне приличную сумму. Если нет, ему пришлось бы подождать, пока ты получишь свою долю наследства, а пока довольствоваться теми тысячами, которые ты регулярно проигрываешь ему в рулетку. Гейгера убил Оуэн Тейлор, который любил твою глупую сестру и не хотел, чтобы Гейгер играл с ней в свои игры. Но Эдди к убийству Гейгера отнесся спокойно. Ведь сам он вел гораздо более серьезную игру о которой понятия не имели ни Гегер, ни Броди, вообще никто, кроме тебя и Конино, его доверенного лица и телохранителя. Муж твой исчез, и Эдди, зная, что про его плохие отношения с Риганом известно всем, спрятал свою жену в Риолито, а Конино велел ее охранять, чтобы все подумали, будто она и в самом деле убежала с бутлегером. С этой же целью Эдди загнал машину Ригана в гараж того дома, где до замужества жила Мона Марс. Но делалось все это вовсе не для того, чтобы отвлечь внимание от себя, чтобы полиция не заподозрила его в убийстве твоего мужа. Марс руководствовался совсем другими соображениями. Он намеревался добыть как минимум миллион долларов. Ведь он-то знал, что стряслось с Риганом, и не хотел, чтобы об этом догадались другие. Он решил направить полицию по ложному следу и добился этого. — Я тебе еще не надоел? — Надоел еще как, — сказала она совершенно мертвым, измученным голосом. — Позже, если б ты знал, как я от тебя устала! Прости, но разговор этот я завел вовсе не для того, чтобы блеснуть своей сообразительностью. Сегодня утром твой отец предложил мне, если я найду Ригана, тысячу долларов. Для меня это очень большая сумма, но его поручение я выполнить не смогу. У нее отвисла челюсть. Дыхание сделалось хриплым и стесненным. — Дай мне сигарету. Чужим голосом проговорила она. — Почему? «Почему не сможешь?» У нее на шее вздулась вена. Я дал ей сигарету и поднес зажженную спичку. Она глубоко затянулась, со свистом выпустила из легких дым и про сигарету тут же забыла. «Видишь ли, его не может найти даже уголовная полиция. Значит, дело совсем не такое простое. То, что не по силам им...» Едва ли по силам мне. А, -а, а, в ее голосе послышалось облегчение. Это, во-первых. Во-вторых, в полиции убеждены, что Риган скрылся нарочно, как они выражаются, залег на дно. Они не верят, что его убил Эдди Марс. А кто сказал, что рыжий убит? Сейчас дойдем и до этого. На какую-то долю секунды. Вивьен перестала собой владеть. Челюсть отвисла, губы скривились и дрожали. Казалось, она вот-вот разрыдается. Но уже через мгновение она взяла себя в руки. Не зря же все-таки в ее жилах текла стернудовская кровь. Я встал, вынул у нее из пальцев, догоревший почти до самого фильтра окурок, и бросил его в пепельницу. А потом достал из кармана револьвер, с перламутровой ручкой и с осторожностью положил его на обтянутое белым шелком колено Вивьен, после чего сделал шаг назад и, склонив голову набок, посмотрел на девушку тем оценивающим взглядом, каким оформитель витрин смотрит на манекен, завязав на нем модный шарф, и опять сел. Вивьен не шевелилась. Ее глаза медленно Миллиметр за миллиметром опускались вниз и остановились, наконец, на револьвере. — Не бойся, — сказал я, — он разряжен. Она выпустила все пять пуль. И все пять в меня. На шее опять лихорадочно забилась вена. Вивьен хотела что-то сказать, но не могла. Проглотила слюну. Причем стреляла почти в упор. — продолжил я. — Представляешь? Она же не знала, что револьвер заряжен холостыми патронами. Я ехидно усмехнулся. Ведь я догадывался, что она может учинить, если представится возможность, разумеется. — Ты страшный человек. С трудом, словно откуда-то из-под земли, — выговорила она. — Страшный? — Да. А ведь ты ее старшая сестра. Что делать будешь? Все равно ты ничего доказать не сможешь. Что именно? Что она в тебя стреляла? Ты же сам сказал, что ездил с ней на заброшенные торфяные промыслы и что там никого не было. У тебя нет никаких доказательств. А, ты об этом. Да я и не собираюсь ничего доказывать. — Я-то думал, ты говоришь совсем о другом случае, когда пистолет был заряжен не холостыми патронами. Глаза у Вивьен в этот момент были черней черного, черные как бездонная пропасть. — Я думал, ты говоришь о том дне, когда исчез Риган. Во второй половине дня, ближе к вечеру, он поехал с Кармен, к нефтяным скважинам, чтобы научить ее стрелять. Нашел, как и я, консервную банку. Велел ей в эту банку целиться, а сам стал рядом. И она выстрелила. Только не в банку, а в него. Так же, как сегодня в меня. И по той же самой причине. Вивьен вздрогнула и револьвер, съехав с ее коленей, с оглушительным, как мне показалось, грохотом, упал на пол. Она внимательно посмотрела на меня и тихим, срывающимся от волнения голосом проговорила «Кармен!» «Боже милостивый Кармен! Но почему она это сделала? Почему?» «Рассказать, почему она стреляла в меня? Да, расскажи!» Глаза по-прежнему полны ужаса. Позавчера, вернувшись вечером домой, я обнаружил у себя Кармен. Ей удалось перехитрить управляющего и проникнуть в квартиру. Она лежала в моей постели, голая. Я выставил ее за дверь. Очень, может быть, Риган в свое время поступил с ней точно так же. А Кармен таких вещей не прощает. Вивьен слегка приоткрыла рот и попыталась облизнуть губы, отчего на мгновение стало похоже на перепуганного ребенка. Щеки у нее запали, рука медленно, рывками, точно у куклы, которую дергают за веревочку, потянулась вверх, пальцы судорожно обхватили меховую оторочку пижамы и прижали мех к горлу. После этого она опять замерла на месте. «Деньги — Деньги! — прохрипела она. — Ты хочешь денег? — А Сколько дашь? — спросил я, изо всех сил стараясь сдержать презрительную улыбку. — Пятнадцать тысяч. Я кивнул. — Все правильно. Стандартная цена. Именно эта сумма была у него в кармане, когда Кармен его застрелила. Должно быть, эту же сумму мистер Канино потребовал за то, чтобы спрятать тело. — Когда ты обратилась за помощью к Эдди Марсу? — Сам же Эдди. — За сохранение тайны рассчитывают получить с тебя совсем другие деньги. Пятнадцатью тысячами тут не отделаешься. Ну, блюдок. Скажи еще про хвост, одержимый жаждой наживы. Бесчувственная свинья, которую интересуют одни только деньги. Я так люблю деньги, что за двадцать пять долларов в день плюс расходы, которые в основном уходят на бензин и виски. Я ломаю себе голову, рискую жизнью, вызываю ненависть полиции и Эдди Марса с его дружками, уворачиваюсь от пули ударов дубинкой, а когда задание выполнено, расшаркиваюсь, благодарю и оставляю свою визитную карточку, а вдруг еще пригожусь. И все это я делаю ради двадцати пяти долларов в день, а еще, может быть, ради того, чтобы спасти честь больного старика, который хочет умереть в надежде, что в его жилах течет не такая уж черная кровь, и что его прелестные крошки, хоть и страдают многими современными пороками, на извращение и убийство все же не способны. И я же еще ублюдок. Прекрасно. Ублюдок так ублюдок. Кто только не обзывал меня ублюдком, в том числе и твоя очаровательная сестренка, Слышала бы ты, каким словом она обругала меня за то, что я отказался с ней переспать. От твоего отца я получил пятьсот долларов. Я у него их не просил, но ведь пятьсот долларов для него не деньги. Еще тысячу он пообещал мне, если я найду Ригана. Теперь пятнадцать тысяч предлагаешь мне ты, кругленькая сумма». Имея пятнадцать тысяч в кармане, можно купить дом, новую машину, несколько костюмов. Можно в любой момент отправиться отдыхать, не боясь упустить очередное дельце. Словом, мне здорово повезло. Непонятно только, с какой целью ты предлагаешь мне эти деньги. Смогу ли я остаться таким же ублюдком, каким был всегда? Или же мне придется стать истинным джентльменом? вроде того пьянчуги, который позапрошлой ночью отрубился у тебя в Кадиллаке. Она застыла, словно каменное изваяние. — Ладно, не бойся, — еле ворочая языком проговорил я. — Только увези ее отсюда, куда-нибудь подальше, где с такими, как она, умеют обращаться, и где ей не будут давать ни пистолетов, ни ножей, Ни спиртного с опиумом. В конце концов, может, ее и вылечат. И не таких ведь ставили на ноги. Вивьен встала и медленно подошла к окну. Шторы цвета слоновой кости тяжелыми складками лежали у ее ног. Она прижалась к стеклу и посмотрела в окно, туда, где вдали маячили темные очертания гор. Стоит неподвижно почти сливаясь со шторами. Руки безжизненно повисли. Постояв так, с минуту она повернулась и прошла мимо меня, уставившись в одну точку. Остановилась, глубоко вздохнула и заговорила, стоя ко мне спиной. Труп на дне нефтяной скважины. Страшный, обезображенный труп. Труп. Ты был прав, я пошла к Эдди Марсу. Сестра вернулась домой и все мне рассказала. Она ведь как ребенок. Я понимала, что на допросе Кармен признается во всем. А со временем начнет даже хвастаться. Если бы отец узнал, он немедленно бы вызвал полицию и рассказал всю правду, а потом бы умер. Я боялась даже не его смерти а того, с какими мыслями он умрет. Рыжий был неплохим парнем. Я его не любила, но человек он, кажется, был хороший. Просто для меня он не существовал. Мне было все равно, жив он или мертв. Я думала только об одном — любой ценой скрыть от отца убийство. Значит, это ты ее спасла, сохранила для новых подвигов. Я хотела только одного — выиграть время. В конечном счете это ничего не дало. Я надеялась, что Кармен сама обо всем забудет. Говорят, припадочные часто забывают, что с ними было. Может, она и забыла, не знаю. Я предполагала, что Эдди Марс присосется ко мне, как пиявка, но другого выхода у меня не было. Мне нужна была помощь. А помочь мне мог только кто-то вроде него». Бывали минуты, когда я сама не верила в то, что произошло, а иногда мне хотелось поскорее напиться даже утром, напиться и забыть. — Ты ее увезешь, — сказал я. — И как можно скорее. Вивьен по-прежнему стояла ко мне спиной. — А ты? — Как поступишь ты? — мягко спросила она. — Я никак. Сейчас я ухожу. Даю тебе три дня. Если через три дня ты ее не увезешь, я пойду в полицию. Имею в виду, я не шучу. Вивьен резко повернулась ко мне. Не знаю даже, что и сказать. С чего начать? Перестань. Увези ее отсюда и не оставляй без присмотра. Обещаешь? Обещаю. Эдди, забудь про Эдди. Я сам с ним переговорю через некоторое время, когда немного переведу дух. Сэдди, я разберусь. Он может убить тебя, может. Впрочем, его штатному убийце это не удалось, не удастся, надеюсь, и другим. Норрис в курсе дела? Да, но он будет молчать. Я подозревал, что он все знает. Я быстро вышел из комнаты и сбежал по лестнице в холл. На этот раз меня никто не провожал. Шляпу пришлось снимать с вешалки самому. Я вышел на улицу. Казалось, сад был населен привидениями. Мне почудилось, будто из-за кустов за мной следят чьи-то маленькие безумные глазки. Даже солнце на этот раз светило как-то таинственно. Я сел в машину и поехал вниз к воротам. Если человек умер... Не все ли равно, где ему лежать? На дне вонючей нефтяной скважины или в мраморной башне на вершине высокой горы. Мертвец спит вечным сном. Ему безразлично, что с ним. Нефть и вода, ветер и воздух. Ему все едино. Он спит вечным сном, не мучаясь мыслью о том, как он умер, куда упал. Тяжко на душе мне, а не рыжему Ригану. Ну, пусть уж лучше мне, чем старому генералу. Пускай лежит себе спокойно под своим огромным пологом, Сложив безжизненные желтые руки на одеяло. Пускай лежит и ждет. Сердце его бьется еле слышно. Мысли бесцветны точно пепел. Скоро, очень скоро, и он тоже. Вслед за рыжим Риганом заснет вечным сном. По дороге в центр я остановился возле бара и пропустил пару стаканчиков двойного шотландского виски. Не помогло. Стало даже хуже. Вспомнилась блондинка в серебряном парике, которая исчезла бесследно.